Глава 9. Каким образом жители крепости, убежденные словами Илья все убили друг друга, за исключением двух женщин и пятерых детей? Первое. Илья Азар хотел еще продолжать свою речь, как они в один голос прервали его, бурно потребовали немедленного исполнения плана и точно толкаемые демонической силой разошлись.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 Родственные и семейные чувства у них, хотя сохранились, но рассудок брал вверх над чувством, а этот рассудок говорил им, что они таким образом действуют для блага любимых ими существ. Обнимаясь любовью своих жен, лаская своих детей и со слезами запечатлевая на их устах последние поцелуи, они исполняли над ними свое решение, как будто чужая рука ими повелевала. Их утешением в этих вынужденных убийствах была мысль о тех насилиях, которые ожидали их у неприятеля. И ни один не оказался слишком слабым для этого тяжелого дела. Все убивали своих ближайших родственников одного за другим. Несчастные! Как ужасно должно было быть их положение, когда меньшим из зол казалось им убивать собственной рукой своих жен и детей не будучи в состоянии перенести ужас совершенного ими дела и сознавая, что они как бы провинятся перед убитыми, если переживут их хотя одно мгновение. Они поспешно стащили все ценное в одно место, свалили в кучу, сожгли все это, а затем мы избрали по жребию и своей среды 10 человек, которые должны были заколоть всех остальных». Расположившись возле своих жен и детей, охвативши руками их тела, каждый подставлял свое горло десятерым, исполнявшим ужасную обязанность. Когда последние без содрогания пронзили мечами всех, одного за другим, они с тем же условием метали жреби между собою. Тот, кому выпал жребий, должен был убить всех девятерых, а в конце самого себя. Все таким образом верили друг другу, что каждый с одинаковым мужеством исполнит общее решение как над другими, так и над собой. И действительно, девять из оставшихся подставили свое горло десятому. Наконец, оставшийся самым последним, осмотрел еще кучи павших, чтобы убедиться, не осталось ли при этом великом избиении кто-либо такой, которому нужна его рука. И, найдя всех уже мертвыми, поджег дворец, твердой рукой вонзил в себя весь меч до рукояти и пал бок о бок возле своего семейства. Так умерли они с уверенностью, что не оставили ни одной души, которая могла бы попасть во власть римлян. Однако одна старуха, равной родственнице Илиазара, женщина, которая по своему уму и образованию превосходила большинство своего рода, вместе с пятью детьми спрятались в подземный водопроводный канал в то время, когда всех остальных увлекла мысль об избиении своих близких. Число убитых, включая и женщин и детей, достигло 960. Это ужасное дело совершилось в 15-й день Ксантика. Второе. Рано утром римляне в ожидании вооруженного сопротивления приготовились к сражению, накинули наступательные мосты на крепость и вторглись в нее. Каково же было их удивление, когда вместо ожидаемых врагов на них отовсюду повеяло неприветливой пустотой и кроме колокотавшего внутри огня над всей крепостью царило глубокое молчание. А на этим явлением они, наконец, как при открытии стрельбы, подняли боевой клик для того, чтобы этим вызвать находившихся внутри. Этот клик был услышан женщинами, которые вылезли из подземелья и по порядку рассказали римлянам о всем происшедшем. В особенности одна из тех женщин сумела передать в точности обо всем, что говорилось и делалось. Римляне все-таки не обратили внимания на их рассказ, так как не верили в столь великий подвиг. А постарались потушить пожар, быстро пробили себе путь и втеснились во внутренние помещения дворца. Увидев же здесь в самом деле массу убитых, они не возрадовались гибели неприятелей, а удивлялись только величию их решимости и несохрушимому презрению к смерти такого множества людей.